который гласил, декретом фюрера заместитель фюрера ГЭС получает полную власть принимать решение от имени фюрера. Заместитель фюрера является полновластным представителем фюрера. Канцелярия заместителя фюрера является канцелярией самого фюрера. Отказать требованиям такого человека не мог никто, в том числе и Вилли Мессершмитт. ГЭС облюбовал для полетов новый истребитель дальнего действия МЕ-110. Нисколько не уступая профессиональным летчикам-испытателям по мастерству управления истребителем, ГЭС совершил десятки взлетов и посадок с аэродрома в Аугсбурге, каждый раз отчитываясь перед Мессершмиттом и его инженерами о результатах испытаний, указывая на различные недостатки новой машины. Особенно тревожил Гесса недостаточный, по его мнению, радиус действия новой машины. Он предложил мистер Шмидту установить на истребителе дополнительные баки с горючим, которые можно было затем сбрасывать в процессе полета. Фирма мистер Шмидта даже гордилась, что заместитель самого Фюрера так много внимания уделяет их самолетам, что еще выше. поднимала и так немалую репутацию этого авиастроительного предприятия. Вечером 10 мая Рудольф Гесс прибыл на аэродром, чтобы проверить, как поведут себя в полете некоторые последние изменения, внесенные в проект истребителя конструкторами по его рекомендации. Речь шла о создании на базе МЕ-110 более совершенной модели ночного истребителя. Захлопнув фонарь запустив двигатели, заместитель Гитлера лихо оторвался от земли, использовал только треть полосы, и исчез в надвигающихся сумерках. На аэродром Гесс не вернулся. Проходили минуты и часы. Недоумение сменилось тревогой, тревога паникой. Охрана ГЭСа по линии правительственной связи стала обзванивать службу ПВО страны, желая узнать, не произошло ли в ближайших Каусбургу районах авиакатастрофы, не совершил ли ГЕС посадки на какой-нибудь другой авиабазе. Отовсюду шли отрицательные ответы. Врач сделал укол Шмидту, давление которого поднялось до той черты, за которой неизбежно следуют инфаркты и инсульты. Необходимо было срочно доложить Гитлеру об исчезновении, о возможной гибели его первого заместителя по партии. Другого выхода уже не было. 10 мая в 22.08 английский пост ПВО Северного побережья в районе Нортумберленда заметил одиноко летящий немецкий истребитель. Это было странно, потому что так далеко на север самолеты противника никогда не залетали. Об этом немедленно было доложено в штаб ПВО страны. Там отнеслись к этой информации с недоверием. Одинокий МЕ-110 над Нортом берлендом Если это так, то у самолета уже не хватит горючего, чтобы вернуться на свою базу. Последовал приказ продолжать наблюдение. В воздух были подняты ночные истребители. В 23.07 пришло новое сообщение с поста ПВО, заметившего одинокий мессершмитт. Несколько минут назад, говорилось в сообщении, завеченный самолет упал и сгорел около населенного пункта Иглшем в Шотландии. А пилот выбросился с парашютом и был задержан бойцами гражданской самообороны. Очередной немецкий пилот, попавший в плен, не вызвал особого интереса у командования. Такими в Англии уже были набиты четыре лагеря военнопленных. Кому надо разберуться, почему он залетел так далеко на север? Наверное, какой-нибудь курсант, потерявший в темноте ориентировку. Выбросившегося на парашюте пилота, первыми встретил фермер Дэвид Маклин. Фермер уже ложился спать.